Полковник Пейс заметил это уже на третьей неделе тренировок и понял, абстрактному гуманизму в Лиссабоне места нет. Но полковник Пейс знал, как с ним бороться. Он изменит сполдингу душу, тренируя его тело. Захват, удержание и уничтожение – так бесстрастно назывался курс. За этим скрывали самые изнурительные в «Ферфаксе» тренировки, обучение приемам рукопашного боя. Здесь учили убивать ножом, цепью, проволокой, иглами, веревкой. Просто ладонями, коленями, локтями, словом, всем чем угодно. Развивали реакцию. Полковник Пейс позаимствовал в МА-5 лучших командос. И в «Ферфакс» на бомбардировщике спешно доставили трех сбитых с толку специалистов, которым приказали выбить дурь из 25Л, чем они занялись всерьез. Дэвид унижения не потерпел, он потянулся за специалистами. Будущий человек в Лиссабоне входил в норму. И полковнику Пейсу сообщили, что 25Л идет по графику. Недели тренировок превратились в месяцы всякое известное ручное оружие для защиты и нападения, диверсионное устройство, все мыслимые способы проникать в закрытые помещения и выбираться из них, явные и скрытые, курсанты Ферфакса изучили на зубок. Коды и шифры стали для них вторым языком, притворство второй натуры. 25-L продолжал набирать силу. Если появлялась слабина, Специалисты по захвату, удержанию и уничтожению получали приказ поднажать. Ключом к воспитанию Сполдинга оказалось его физическое унижение на глазах у всех. Но однажды оно перестало действовать. Сполдинг превзошел командос. Все шло своим чередом. «Возможно, у вас еще и получится», — сказал полковник. «Пока я и сам не пойму, чего достиг», — ответил Дэвид, одетый в лейтенантский мундир, сидя за коктейлем на балконе отеля «Мэйфлауэр». А потом тихо рассмеялся. «Если бы давали премию выдающимся потенциальным преступникам, ее, наверное, получил бы я». Обучение 25L должно было завершиться через 10 дней. Из Ферфекса обычно никого не выпускали, но Пейс выхлопотал Дэвиду увольнительную на сутки. Он хотел с ним побеседовать. «И вас это тревожит?» — спросил Пейс, имея в виду премию. — Тревожило бы, конечно, если бы у меня хватило времени над этим задуматься. А вас самого такой оборот дело не беспокоит? — Нет. — Ведь я понимаю, другого выхода не дано. — Ладно. — Значит, и я это понимаю. — В бою все станет еще яснее. — Да уж, конечно. — съязвил Дэвид. Пейс пристально поглядел на сполдинга. Молодой человек, как и было задумано, переменился. Из жестов и слов его исчезла мягкость, присущая балованием жизни. Ее заменила твердую уверенность в речах и поступках. Превращение еще не было закончено, но зашло уже далеко. Профессионализм овладел всем существом сполдинга, а Лиссабон закалит окончательно. «Что вы думаете о себе?» Спросил полковник. На миг другой Дэвид обрел прежнее изячество, мягкость и даже мрачноватое остроумие. Не знаю. Чувствую себя так, что на меня очень быстро собрали на конвейере, или, если хотите, пропустили через мясорубку. Вы, в общем, довольно точно все описали. Однако забыли, что сослужили хорошую службу и самой мясорубке. Сполдинг повертел стакан с коктейлем. Взглянул на кубик льда в нем, поднял глаза на Пейса. «Увы, я не могу принять это как похвалу», — тихо сказал он. «Знаете, с кем я жил бок о бок?» «С настоящими мерзавцами». «На то есть причины». «Европейцы в Ферфаксе такие же безумцы, как и те, с кем они собираются воевать». «Ну, это оправданно, я понимаю». «Видите ли...» — прервал его Пейс. «У нас пока не так много американцев. Но по тем, кто есть, психушка плачет. И европейцы к армии отношения не имеют. Я этого не знал».